Глава пятьдесят вторая От изумления я даже плакать перестала, лишь подняла голову от плеча мужчины и уставилась в его лицо, ловя на нем тень насмешки. Но Доминик Винтергарден смотрел серьезно и, как мне показалось, с каким-то сожалением, точно испытывал ко мне неподдельное сочувствие. Неужели этот прагматичный сухарь на такое способен? «Ну что, Мина, туча спряталась?» «Какая туча?» «Не поняла я». «Та, из-за которой только что пролился ливень из ваших прекрасных глаз», — хмыкнул он. «Да ну вас с вашими шутками!» Вырвалась из его объятий. «И вовсе я не верю, что вы считаете мои глаза такими уж прекрасными, особенно после Леди Глау. Давайте лучше подумаем над тем, как нам отсюда выбраться». Я должна возвратиться к девочкам, а то они скоро начнут волноваться и отправят слуг на наши поиски. Сначала нужно разобраться, куда нас занесло, заметил в ответ лорд. Осмотревшись по сторонам, я утвердилась во мнении, что это место мне незнакомо. Да, лес, но какой-то очень необычный. Бурно разросшиеся травы, цветы, кустарники окружали узкую полоску тропинки. которая извиваясь, вела в самую чащу. Она так и притягивала взгляд, будто звала нас пойти по ней, но я сомневалась, что мы можем так рисковать. Хотя, с другой стороны, просто стоять на месте тоже не вариант. Самое странное, услышала я голос своего спутника, что время года здесь другое. Возможно, мы оказались в другой стране? предположила я. Где-нибудь на йоге Там, где вечное лето. Прежде мне приходилось лишь читать о таких краях, далёких, удивительных, с тропическими островами в огромном океане, диковинными растениями и животными, невиданной высоты водопадами. Перелистывая страницы приключенческих романов, я всегда мечтала увидеть всё это собственными глазами. Вот только никогда не думала, что для путешествия в дальние земли Мне понадобится создавать порталы. А самый важный вопрос — как отсюда, что бы это ни было, вернуться в Волхорнское поместье? «Почему бы вам самому не открыть портал, который перенесет нас обратно?» — спросила я, глянув на лорда Винтергардена. «Вы ведь уже знаете, что я даже не поняла, как у меня это вышло. Ничего подобного я не хотела. Все получилось само собой». «Слабоватое оправдание». Проворчал он, ответив мне красноречивым взглядом. Хорошо, я попробую. Возьмите меня за локоть покрепче и стойте спокойно. Я сделала так, как он велел, даже глаза сожмурила, опасаясь, что снова поднимется ветер и начнётся болтанка. Но текли секунды, минуты, а ничего не происходило. Проклятье, услышала я и удивилась. Этот человек умеет ругаться. Моя магия здесь не работает. Что это за место вообще такое? Если бы я знала, отозвалась я, распахивая глаза и начиная понимать, что в ближайшее время мы не вернёмся. Из чего можно сделать вывод, что ваша магия крайне опасна. Молнии и муравьи это всё я ещё могу понять и принять. Но порталы такое не под силу природникам. Нет ни одного задокументированного случая, чтобы обладатель интуитивной магии сумел перенестись в какое-то другое место, да ещё и не один, а с другим человеком, на что требуется в два раза больше энергии. Продолжал горячиться он, явно не понимая, как нечто подобное вообще произошло с ним, таким правильным и знающим, но я в самом деле никак не могла помочь ему разобраться в этом загадочном явлении. Ясно было одно: Если его магия здесь бессильна, нужно попытаться использовать мою, и желательно так, чтобы не усугубить и без того непростую ситуацию. Я прислушалась к себе, ловя ту невидимую энергетическую волну, которая обычно являлась предвестником того, что мой дар откликается мне. А затем обратилась к природе этого неведомого края, которая окружала нас со всех сторон, знакомись, призывая моля о помощи. Это произошло не сразу, но природа ответила мне. Зашевелились кусты, протягивая ко мне ветки, будто знакомясь и предлагая пожать их, как чьи-то руки. Цветы склонились к своей головке, роняя к моим ногам золотистую пыльцу. Птичьи голоса где-то в высоких кронах стали вдруг громче, словно приветствуя меня. Их звонкое пение было таким мелодичным, что... Я невольно заслушалась. Я едва не засмеялась от переполнявшего меня восторга. Природа услышала и отозвалась. Где бы мы с Домеником Винтергарденом ни находились, у меня всё ещё есть моя магия. Чему это вы радуетесь, Мина? осведомился он у меня, поглядев с подозрением на мою счастливую улыбку. А вы не поняли? Ваша академическая магия здесь не работает. Зато с моей Всё в полном порядке. Вас это не наводит на размышления? Постойте. Вы уверены? Нахмурился мужчина, и я решительно кивнула, а затем продемонстрировала свою правоту, заставив ближайший куст склониться перед нами точно в поклоне. Теперь верите? Очень странно, пробормотал собеседник и зачем-то протянул руку, чтобы коснуться куста, но тот Мгновенно среагировав, отпрянул в сторону, насколько позволяли его корни, будто бы под порывом ветра, но его не было. "Снова ваши шуточки?" покосился на меня лорд. "Нет", ответила ему, заикаясь от удивления. Такого я и сама не ожидала. Похоже, природа в этом месте действительно живая. И мыслящая.